Глава ч е т ы р н а д ц а т а Встреча с блудом. Наверное, если бы Ева была одна, она умерла бы со страху. К счастью, рядом с ней стояли слегка обалдевший Валера и слегка испуганная Лика. «Зачем звала краснодевица?» нагловатым тоном с п р о с и л а существо, едва доходившее Еве до пояса. Блуд был похож на человека, Только какого-то нематериального, что ли. Будто сотканы из воздуха трав ы цветов. Казалось, ткни в него пальцем, и палец пройдет насквозь. При этом на Евиных глазах Блуд сорвал травинку и засунул ее в рот. То есть рвать травинки он вполне мог. «Мы заблудились», — озвучила Ева очевидный факт, и Блуд заливисто рассмеялся. н о так, знамо дело, заблудились. А вы как хотели?» «До леса мы дойти хотели», — резко ответила Лика, и Валера посмотрел на нее неодобрительно. Но поскольку сам он не спешил присоединяться к разговору, Лика на его взгляд внимания не обратила. «Нам туда очень нужно». «Какой такой лес?» — спросил Блуд, и они все обернулись в сторону леса. Вернее, в ту сторону, откуда виднелся лес еще пять минут назад. «Ха! А нету леса! Ничего тут нету! Болото одно!» Ева почувствовала, что теряет равновесие, когда под ее ногами тропинка вдруг просила и чавкнула. «Блуд не может вредить людям», — серьезно сказал Валера, с укором глядя на человечка. «Откуда ты такой умный взялся?» — спросил Блуд. и почва под их ногами стала еще неустойчивее. Ева почувствовала, как ее ноги засасывает в трясину. Она схватила за руку Валеру, тот ухватился за Лику, и они разом погрузились в болото по колено. Девочки синхронно взвизгнули. Попытавшись вытащить правую ногу, Ева почувствовала, как с ее ноги что-то будто стащило кроссовку. Тут она вспомнила, что, оказавшись в болоте, нужно двигаться как можно меньше, потому что любое движение давало трясине шанс затянуть тебя быстрее. В голове со скоростью света стали проноситься картинки из курса ОБЖ по спасению человека из болота. И на всех этих картинках спасение организовывал кто-то, кто в этой трясине не находился. Наверняка они проходили и способы спасения для обречённых идиотов, которые в это самое болото угодили. Но городская девочка Ева Громова была уверена на сто процентов, что никогда в жизни не окажется в ситуации, когда эти знания ей понадобятся, и эту часть каким-то образом пропустила. «Блуд не может вредить людям», — уверенно повторил Валера. «Но этот как-то справляется, знаешь ли». поделилась наблюдением Лика. В ее голосе звучали истерические нотки. «Я плавать не умею, если что». «В болоте и не придется», — сказала Ева и снова взвизгнула, когда перед ее лицом пролетела стрекоза. «Прекратите это!» — потребовал Валера. «А мне не хочется!» Блуд снова глумливо расхохотался. Он стоял в метре от них и при этом не тонул. паразит «Может, он этот страж?» — спросила Лика, игнорируя блуда. «Нет!» — Валера попытался выбраться, но провалился до середины бёдер. «Тут что-то не так!» «Очень, очень не так!» — подтвердила Лика. «Я не собираюсь умирать в болоте, которое и не болото вовсе! Эй ты, прекрати это немедленно, иначе пожалеешь!» «А что ты мне сделаешь, человечек?» Блуд в мгновение ока переместился к Лике. Это выглядело так страшно, и их гибель казалась такой неотвратимой, что Ева закричала. «Ну-ка, отойди от нее!» Окрик ее прозвучал грозно, как будто она вправду могла что-то сделать. При этом ее сердце готово было разорваться, так сильно оно колотилось. «А вот что!» — ответила Лика и схватила человечка за локоть левой поврежденной рукой, потому что за правую ее держал Валера. Ева почти ожидала, что Ликины пальцы пройдут сквозь блуда, но существо неожиданно заверещало. — а Отпусти! Отпусти меня! Я ничего плохого не сделал! Лика отдернула руку и, покачнувшись, непременно упала бы, если бы Валера не подхватил ее. Поскольку второй рукой он держал за руку Еву, общие пляски привели к тому, что они втроем погрузились еще сантиметров на десять. «С ним что-то сделали», стуча зубами то ли от боли, то ли от страха, сказала Лика. Ее голос звучал немного потусторонне. «Он жил где-то вместе с другими, такими же, как он. Потом какой-то человек, что-то яркое, сияющее, потом железо». ли ему «Хватит!» — взвизгнул Блуд. «Прекрати, человечек!» «Его изгнали!» — осенила Валеру. «Поэтому он не соблюдает закон, по которому волшебные существа не могут вредить человеку напрямую». «Да нет такого закона!» — все так же визгливо выкрикнул Блуд. «Никаких законов вовсе нет! Ты глупый, слабый, никчемный человечешка!» «Из-за таких, как ты, все это и случилось!» Стоило ему в ярости закричать, как Ева сообразила, что именно не давала ей покоя, кроме мнимой нематериальности блуда. Черты его лица все время менялись, и она не могла понять, как именно он выглядит. Ярость будто забрала все его силы. Он разом сгорбился, словно его настиг приступ боли. «Да!» Еве было до смерти страшно, потому что вдруг оказалось, что кто-то может превратить твёрдую землю в болото. Но одновременно с этим ей стало нестерпимо жалко это существо. Блуд выпрямился, глядя куда-то в пространство. Болото вокруг захлюпало, вздыбилось, и Ева почувствовала, что проваливается в него по грудь. Рядом вскрикнула Лика. Блуд вдруг замерцал, и черты его лица стали меняться с такой скоростью, что у Евы закружилась голова. «Он оставит нас здесь», — обреченно сказал Валера и сжал руку Евы под слоем липкой грязи. «А тут ни одного дерева вокруг, и вообще непонятно, где это болото заканчивается». «Эй ты!» — крикнула Лика. «Останови это!» Булькавшая вокруг жижа успела обрызгать Лику грязью, добавляя штрихов к ее воинственному виду. Все-таки Лика была очень храброй, гораздо храбрее самой Евы, которая цепенела от осознания того, что ее засасывает все сильнее, с каждым вздохом, с каждым биением сердца. Она открыла б ы л рот, чтобы позвать на помощь, ведь если здесь есть блуд, то может обитать кто-то еще, кто-то менее кровожадный. Однако, бросив взгляд на Блуда, заметила, что тот стал походить на калейдоскоп с бешено меняющимися картинками. А еще он вновь сгорбился, будто ему было очень больно. «Чем тебе помочь?» — выкрикнула Ева вместо «помогите». Блуд заискрился. Это было бы красиво, если бы не было так страшно. А потом сияние прекратилось. И Ева почувствовала, что на грудь перестала давить, а под ногами оказалась твёрдая земля. Ноги, пытавшиеся до этого нащупать опору в вязком месиве, подкосились, и она грохнулась на землю, всё ещё сжимая руку Валеры. Открыв глаза, Ева поняла, что лежит на траве, а тропинка рядом с ней выглядит совершенно так же, как и до появления блуда. Приподнявшись на локтях, Она с удивлением уставилась на совершенно чистого Валеру. С Ликиного лица тоже исчезли потёки грязи. Да что там с лица? Их одежда была совершенно чистой, а на ногах Евы оказались обе кроссовки. «Ух, спасибо!» — неверяще пробормотал Валера и выпустил руку Евы. Лика сидела на земле, разглядывая свои джинсы так, будто видела их впервые. «Спасибо!» — тоже подала голос Ева, и блуд переместился к ней так стремительно, что она вздрогнула. Несколько секунд он вглядывался в её лицо. Его черты по-прежнему сменялись так быстро, что Еве хотелось зажмуриться. Но она продолжала смотреть в его глаза, менявшие форму раз в несколько секунд. Только цвет этих глаз оставался прежним, настолько чёрным, что зрачки, если они и были у блуда, полностью сливались с радужкой. «Я хочу снять проклятие! Ты можешь мне помочь, человечек?» Ева сглотнула, не зная, что ответить. Правда заключалась в том, что помочь она не могла никак. Ей просто мимолетно захотелось как-то облегчить явные страдания этого существа, но она не знала ничего ни об этом мире. н о его обитателях. «За что тебя изгнали?» спросил Валера, садясь по-турецки рядом с ними. «Я украл у Кощея яйцо жар птицы», едва слышно сказал Блуд и принялся озираться по сторонам, будто опасаясь, что их могут подслушать. Впрочем, небезосновательно. Трава здесь была выше Блуда, и притаиться в ней мог кто угодно. «Зачем?» — удивлённо спросила Лика. — Плату мне зато предложили высокую. Блуд смотрел прямо перед собой невидящим взглядом. — Я молодой был. О том, что дальше будет, не думал. На некоторое время повисла тишина, а потом Блуд, будто очнувшись, повернулся к Лике. — Что за сила в твоих руках, человечек? Лика разом поникла и, обхватив колени здоровой рукой, устроила на них подбородок. «Я не знаю. Это от бабушки. Я вижу прошлое волшебных предметов. И не только предметов, как оказалось. А ты только видишь или можешь то прошлое менять?» В голосе блуда прозвучала такая надежда, что Еве снова стало его очень жалко. «Прошлое не может изменить никто», сказал Валера. Но ошибки ведь можно искупить. Во всех сказках об этом говорится. Я не знаю, как искупить то, что совершил человечек. Яйцо из гнезда жарптицы в замке к о щ е е в о м не мог забрать никто. Уж сколько богатырей там свои головы сложили, сколько диковинных тварей туда подсылали. Только дойти до гнезда мог лишь тот, кого дорога н е в ту сторону не уведёт. Да ловушка меня обманет. А кто может любой путь найти, как не блуд? Из моего рода никто не согласился, как я после узнал. Ну а я на посулы соблазнился. Хозяйка убеждать умела. Вот мы с ее сыном и уговорились, что я ему яйцо из замка вынесу, а он меня на ту сторону проведет. Мне отчего-то тот мир краше нашего казался. Не хотел я жить, как мои родичи. Думал, мир посмотрю, свои порядки там заведу. Я же там один такой буду. На ту сторону это вон туда? Валера указал на гору, из которой они вышли. Гора, вот чудеса, стояла на месте. Блуд кивнул. А дальше что было? Лика зыркнула на Валеру, чтобы тот не смел перебивать. А дальше я попался. Жар п т и ц ы т о Не спит никогда. Я об этом знал и выбрал время, когда она к водопаду у белой скалы на зорьке летает. А вот она улетела. Я яйцо из гнезда забрал, да сюда поспешил. Только жар птица беду почуяла. А ее с пути не собьешь, не заблудишь. Хозяйка сама из горы вышла меня до да сына своего с яйцом встретить. Только жар-птица сына ее в камень оборотила. Хозяйка испугалась, в горе спряталась. Жар-птица за ней в гору метнулась. Верно думала, что яйцо уже у нее. Проход за ними и закрылся. А я так с яйцом и остался. Как жар-птица в горе сгинула, так яйцо погасло. Раньше-то у него скорлупа светилась. Видно, потому Кощей его не учуял. Я у р о д и ч и й с х р а н и л с я только их не обманешь. О том, что у меня яйцо жар птицына, они не прознали. Но за то, что я себя выше прочих возомнил, да сбежать попытался, рот меня проклял. Вся моя жизнь теперь — это служба еге, да уход во тьму. И тьма эта с каждым годом все ближе и ближе. Скоро меня совсем не станет. а потом тот, кто будет вместо меня, обратиться дорожной пылью». «А где теперь яйцо?» — шепотом спросила Ева, и блуд с досадой на нее посмотрел. Черты его лица вновь замигали быстро-быстро. С кряхтением он достал из-за пазухи тканевый сверток и показал овальный камень с одним заостренным концом. «Так его нужно просто вернуть к о щ е ю сказала Ева. «Что а ты?» Блуд испуганно замотал головой и поспешно спрятал яйцо обратно за пазуху. «Так у меня хоть плохонькая, да жизнь!» «А что Кощей со мной сотворит, коль правду узнает, даже думать не хочу!» «Коли бы жар птица не сгинула, я бы яйцо ей отдал!» «И тогда родовое проклятие спадет?» уточнила Ева. Блуд медленно кивнул. и черты его лица на миг застыли. Перед Евой стоял очень молодой и очень печальный маленький человечек с черными-черными глазами. «Жар птица там не сгинула!» подал голос в а л е р ы и блуд встрепенулся. Его черты вновь начали меняться. «Почем знаешь?» «Мы ее видели», — сказала Лика. Ева, согласно кивнув, добавила. «Она спит». «Как это спит?» — забеспокоился Блуд. «Жар птица никогда не спит. Вы не про нее, видно, сказываете». «Ну, может, их, конечно, несколько», — неуверенно пожал плечами Валера. «Жар птиц? Да она одна в целом свете, человечишка!» — рассердился Блуд. «Давайте мы поможем вам вернуть яйцо жар птицы», — предложила Ева, и Лика на нее вытаращилась. а потом покрутила пальцем у виска. «А как вы откроете путь?» — прищурился Блуд. «Мы найдем способ», — твердо сказала Ева, понятия не имея, откуда в ней проснулась такая уверенность. «Только нам сначала нужно найти нашего друга. Вы нам поможете?» Блуд насупился, глядя на нее из-под лобья. В траве оглушительно стрекотали сверчки, жужжали пчелы, По ярко-голубому небу скользили белые, будто нарисованные облака. Ласково светило солнце. Но все это больше не поднимало настроение. Ева как-то разом вспомнила, что они вообще-то в безвыходной ситуации. До сих пор не нашли Жарова и понятия не имеют, куда идти. — Я отведу вас к нему, человечки! — наконец глухо сказал Блуд. «Отлично — Отлично! — обрадовался Валера. п а б о Только путь на свою сторону вы не откроете. Для того лунный свет нужен. А он в замке к о щ е я Но из замка к о щ е я живым обратной дороги нет. Так уж повелось. Блуд говорил тем тоном, каким сказки рассказывают. И от его голоса у Евы по спине бежали мурашки. «Класс!» — подытожила новую информацию Лика. «А вы сможете нас оттуда в ы в е с т и Судя по лицу, Валера пока еще не потерял надежду на сказочный финал. «Я не знаю, останусь ли завтра собой, человечек. Но если вы нам поможете, то сможете вернуть яйцо жар птицы», — радостно улыбнулся Валера. «И все ваши беды закончатся». «Или начнутся еще большие», — огрызнулся блуд, и Валерина улыбка погасла. «Посмотри в мои глаза, человечек!» глаза моих родичей прозрачные как ручей а это блуд в ярости указал на свое лицо глаза проклятого родом они видят тьму и порождают тьму мне нельзя верить мне никакие законы не указ я могу любого человечешку хоть утопить хоть в лапы зверя дикого завести черты его вновь замигали но где то там За сотнями сменявшихся личин Ева всё ещё могла видеть грустное юное лицо. Наверное, поэтому она протянула руку и коснулась руки блуда. Кожа его оказалась неожиданно тёплой и вполне материальной. Он вздрогнул и уставился на Еву свирепым взглядом. «Мы обязательно найдём способ снять ваше проклятие. Мы вернём яйцо жар птицы, и ваши глаза снова станут прозрачными, как ручей». Ева не знала, возможно ли это, но ей очень хотелось верить в счастливый конец их сказки. Она немного боялась, что Лика своей обычной резкостью все испортит, но та неожиданно сказала. «Да, потому что тьма — полный отстой, будем из нее выбираться». ч е р т ы лица блуда все еще мелькали. Но Еве вдруг показалось, что его истинное лицо стало появляться чуть чаще. Если это и был обман зрения, то Ева предпочитала обмануться.